Передавайте полномочия вниз по служебной лестнице. Приказы начальников все охотно обсуждают, но, как правило, они остаются непонятыми большинством сотрудников. Если вы поручаете кому-либо что-то сделать без соответствующих инструкций или предоставления необходимой информации, то вы не даете задание, а задаете ошибку, которую неизбежно сделает ваш сотрудник. Если вы не следите за выполнением задания, не проводите проверок, это означает, что вы не передали полномочия, а отказались от них. Если вы дали поручение, но лишили подчиненного полномочий и инструментов для его выполнения, то считайте, что вы никому ничего не поручали. Если менеджер по продажам поручает своему подчиненному провести сделку, а тот ее проваливает, Ответственность несет менеджер. Когда начальник теряет контроль, поручение не будет выполнено. Схема, как правильно давать поручение, такова. Передайте задание, работу или проект сотруднику низшего ранга, тому, кому меньше платят. Но убедитесь в том, что он сможет хорошо выполнить работу. Это называется поручением. Это ключ к эффективной работе делегируйте полномочия, передавая их на все более низкие уровни управления. Чем ниже, тем лучше. Организация, в которой этого не происходит, тупеет».